Вызов в Токио еще не означал, что я был в опасности. На острове Гуам состоялись суды над офицерами императорской армии, совершавшими Киматори. Всех подвергли крайней мере наказания. Розыск оставшихся на свободе, по-видимому, продолжался. Поэтому мне надо было соблюдать максимальную осторожность. Я сел в поезд в Такосаки, надев противогриппозную маску. Хорошо, что в Японии установился обычай носить эту штуку, закрывающую нос и рот. Надев еще темные очки, можно было совсем замаскировать лицо. В поезде многие были в таких масках. Все они были в офицерских кителях, только без петличек. Общежитие в Усигомы стало неузнаваемым. У входа висела большая вывеска. На ней было написано по-английски «Манила Клуб» и нарисован щит, с косой полосой и лошадиной головой в углу. А рядом с этой вывеской висело совсем маленькое представительство компании по производству дрожжевых удобрений. Контора помещалась на втором этаже. И тоже совсем преобразился. Европейский костюм, очки в золотой оправе, золотые зубы. Стал настоящим коммерсантом. Он предложил мне поселиться в одной из коморок над конторой. Рядом в такой же коморке жил капитан Миками, бывший адъютант осьминога. «Здесь можно чувствовать себя в полной безопасности», — сказал Ии. Помещение клуба на нижнем этаже арендовал какой-то китаец, который содержал несколько ресторанов для европейцев в Токио и Иокагами и пользовался покровительством со стороны американских военных властей. Клуб этот стал игорным домом для офицеров Первой кавалерийской дивизии, расквартированной в Токио. Даже МП, американские военные полицейские, не смели входить в него. Щит с изображением лошадиной головы был эмблемой этой полностью механизированной кавалерийской дивизии, не имевшей ни одной лошади. И одобрил мою внешность. Я отпустил усы и изменил прическу и разрешал мне изредка выходить из дому. Я обещал ему соблюдать все меры предосторожности. Во время прогулок я вел себя как лазутчик, проникший в город, занятый неприятелем. Токио выглядел именно так, как должна была выглядеть покоренная и обесчещенная столица. Всюду зияли выжженные пустыри, но на Гинзе, Васакуса, Синдзюку и Уэна Жизнь кипела вовсю. Ярко раскрашенные бараки, кинотеатрики, кафе, дансинги, бары были переполнены. Одних кафе в Токио функционировало свыше 20 тысяч. Большинство вывесок было выдержано в духе новой эры. Capeл, Central, Парадайс, Сван, Майами, Нью, Флорида и так далее. Перед этими пестрыми бараками толпились размалеванные девицы – панпаны. Эту кличку им дали их главные клиенты – американские солдаты. Панпаны были одеты по последней европейской моде и носили высоко взбитую прическу, прозванную атомной бомбой. Впрочем, воспоминание об этой бомбе сохранилось не только в виде прически. Я встретил в метро женщину со следами ожогов и разноцветными полосами на лице. Мне сказали, что она из Хиросимы, и ее так изукрасили лучи бомбы. Токио с его выжженными пустырями и кварталами пестрых бараков был похож на эту женщину из Хиросимы.